Глава 7. Девушка без рук. Психомифические размышления о женском и мужском роде. В Великобритании и Соединённых Штатах в детстве мы читаем fairy tales, что буквально означает волшебные истории фей. Хотя не во всех них речь идёт о волшебстве или феях. В Германии такие рассказы называют die Märchen или просто сказки. они являются хранителями народной мудрости и по этой причине так или иначе должны отвечать требованиям каждого последующего поколения, отражая и копируя организующие структуры нашего мозга. И несмотря на их привязку к местной культуре, такие истории апеллируют к универсальным психическим основам, которые формируют нас и управляют всеми нами. чтобы увидеть ещё один пример такой личности, как Антигона, оказавшейся между системными ценностями, между привязанностями к чему-то большему и непреодолимым, обратимся к сказке Девушка без ручка. Хотя оригинальная сказка затрагивает вневременные проблемы. Версия, о которой здесь пойдёт речь, была записана и отредактирована братьями Гримм в 1810 году. Они сделали это именно потому, что традиция устного пересказа, обеспечивающая психологическую преемственность и сохранение народной мудрости, разрушалась по мере того, как западная культура мигрировала из сельской местности в города, ближе к машинам и эре сжатых информационных данных. Нанесение ран женщину История в этой сказке начинается с изображения мельника, который сидит на своём дворе, обнищавший и подавленный. Поскольку мы не особенно разбираемся в том, чем конкретно занимаются мельники, эта профессия выглядит чуждой для нас. Наши предки описывали мельника как лавкача, который хочет найти обходные пути, заработать деньги обманным путём, поскольку всю работу по перемалыванию муки выполняет за него близлежащий ручей и водяное колесо. И тут появляется дьявол. Считалось, что дьяволу всегда удавалось заманить героев в свои сети, поскольку он знал, что человеку всего лишь нужно сказать то, что он хочет услышать. И вот дьявол говорит мельнику: "Я сделаю тебя богатым, если ты отдашь мне то, что есть у тебя на заднем дворе". Когда один мошенник встречает другого, он думает, что может легко привести своего брата. Поэтому мельник охотно соглашается, зная, что на заднем дворе у него нет ничего, кроме яблони, вещей, не представляющих собой особой ценности. Но он не знает, что его дочь любит сидеть под этой яблоней, и таким образом он обменивает её на собственную материальную выгоду. Мельник и его жена внезапно становятся богачами. Когда дьявол приходит, чтобы потребовать свою часть сделки, девушка отказывается следовать за ним, но всё же подчиняется воле отца, оказавшись между ценностями послушания и преданности и своей собственной волей. Чтобы расторгнуть этот безумный уговор, дьявол требует отрубить девушке руки. Она подчиняется, и ей наносят увечья, благодаря которому она выполняет уговор отца. но при этом не попадает в рабство к дьяволу. Через некоторое время добрый принц жалеет девушку. Молодые люди влюбляются друг в друга, и из любви и сочувствия принц делает своей возлюбленной серебряные руки. Хотя выглядят они прекрасно, они искусственны и практически бесполезны. Когда девушка рожает прелестного ребёнка, дьявол распространяет слух, что она произвела на свет чудовище, и приказывает убить её. Она ненавидит своего ребёнка шмерцем Райхом. Что означает преисполненный печали. Чтобы спасти себя и ребёнка, она на 7 лет уходит жить в лес. Слёзы потоками льются ей на плечи, из которых медленно начинают отрастать руки. Когда мы смотрим на эту историю о нанесении раны и исцелении, мы понимаем, что исцеление не приносит красивый принц только время, страдания от боли и заживляющие слёзы, капли той первоначальной влаги, в которой зародилась жизнь, являются целительными. Исцеление приходит к девушке от её истинной матери, не от жены мельника, которая применяла её на богатство, но от великой матери-архетипа природы, которая вечно стремится к самой исцелению. Когда принц находит её в лесу после семилетнего изгнания, они снова влюбляются друг в друга и женятся. Этот вид брака часто называют хиерос гамус или священный союз, восоединяющий в душе противоположные начала. Хотя раны, нанесённые девушке, как и многим другим женщинам, действительно глубоки и могут унести с собой часть жизни, их смысл понятен и трансформирован для нас. Зачастую на месте этих самых ран рождаются величайшие озарения, удивительные таланты, компенсаторные энергии, пробуждающиеся в недрах психики. Эту сказку Джастер рассматривали и вполне уместно как притчу о патриархальной ране, которая отрывает женщину от их природной сущности. Просто спросите большинство женщин на руководящих должностях, что произошло с ними психологически, когда они получили свой пост. Чего им не хватает в жизни? Какую боль карьера причинила их душе? Это патриархальная рана увековечивается даже тогда, когда женщины занимают самые высокие должности, поскольку данная динамика связана не только с их сексуальной принадлежностью, но и с разрушением баланса между ценностями власти и рода. Юнг отмечал, что там, где преобладает власть и сила, любовь вытесняется. Системы, питающиеся конкурентной борьбой и доминирующей над сотрудничеством и взаимностью, являются слугами власти над отношениями. Женщины, оказавшиеся в таких системах, страдают от всевозможных символических, то есть психологических увечий. Одна из моих бывших клиенток была крайне успешным корпоративным менеджером, Она страдала избыточным весом, постоянно глотала таблетки и все время пребывала в подавленном настроении. Само стремление к построению карьеры лишило ее величайшего дара, рожденного со страдания и способности видеть нужды других и помогать им. В настоящее время мы наблюдаем проявление компенсаторных энергий в односторонности истории. Юнг дал самое простое определение невроза: это Однобокость личности, что может быть более однобоким, чем господство патриархального мира с его властными комплексами и иерархиями, разрушительной конкуренцией, угнетением женщин над одной и мужчин. Поскольку мы являемся свидетелями постепенного разрушения этой шаткой односторонности, наша задача заключается в том, чтобы максимально восоединить между собой так называемые женские и мужские ценности. Я говорю так называемый, поскольку каждый пол заключает внутри себя противоположности. Другими словами, я могу получить доступ к женским аспектам своей личности, поскольку они являются частью моей мужской целостности, и наоборот, любая женщина может и должна претендовать на мужские ценности, скрытые внутри. То, что определило и разделило их, также является источником этой проблемы. Никто из нас не рождается на свет с подобным расщеплением личности. Но заменить патриархат матриархатом будет лишь проявлением невроза в ино его ипостаси. Одинаково ценить женское и мужское – это единственный путь к целостности сущности и полноте человеческой личности. Понятно, что исцеление из колечной девушки идет полным ходом, но пролитых ею многочисленных слез еще недостаточно. следует ещё много работы, направленной на освобождение человечества, и в дополнение к слезам потребуются действия. Нанесение ран мужчинам. Интересно, что эту же сказку мы можем взять для анализа травм, причиняемых мужчинам. Что происходит, когда мы смотрим на различные персонажи как на драматическое отображение внутрипсихических ценностей? дифференцированных энергий внутри одного человека. Спросите большинство мужчин, что такое успех, и они не смогут вам ответить на этот вопрос, хотя тратят всю свою жизнь на его поиски. Давайте посмотрим на мельника, как на ленивое, оппортунистическое эго, которое хотело бы найти лёгкую дорогу к богатству. Дьявол воплощает нашу тень, то, чем мы хотим обладать, ничего не заплатив взамен. Наша дайта это вот в первую очередь внутренняя женская часть психики, то, что Юнг называл анимой в мужчинах. Анима воплощает их отношение к своим инстинктам, к своей чувственной жизни, к своим духовным ценностям, всё то, что мужчины не могут позволить себе принять, чтобы не оказаться уязвимыми и не способными к соперничеству. В результате большинство мужчин живут ужасно изолированной эмоциональной жизнью. Чувствуют себя пристыжёнными и недостойными, всегда отстранёнными от кого-то другого. Они знают или верят, что их ценность как человеческих существ зависит от их продуктивности и соблюдения принятых норм, зарабатывания денег, зарабатывания очков, служения абстрактным ожиданиям. Женщины понятия не имеют, сколько стыда, сомнений и пренебрежения к себе несут на своих плечах мужчины. И даже мужчины не знают ничего подобного друг о друге. Это приводит к углублению изоляции и само разрушения. Как может человек выстраивать хорошие отношения с противоположным полом или со своими братьями, если у него такие сложные отношения с самим собой? Рано или поздно большинство этих мужчин, достигнув среднего или старшего возраста, оказывается в темной чащу, в плену мрачных настроений, не зная, как выбраться обратно. Единственный путь исцеления находится именно там, в этом пугающем месте, где никакие внешние решения не могут помочь. Некоторые не могут с этим справиться, и тогда они должны заново учиться оплакивать своё собственное отчуждение и, как ребёнок, ценить свою чувственную, инстинктивную и духовную жизнь прежде, чем смогут восстановить какое-либо чувство подлинной свободы воли и личности. Человеческие души хранят в себе много невыплаканных слёз, и до тех пор, пока этот исцеляющий эликсир не выльется наружу, увеччии травмы никогда не заживут. Война внутри. Анимус и анима. Термин введённый Юнгом для обозначения мужской части психики в женской. Анимус представляет собой ощущение женщины её личной власти, её законного права в мире гендерных ограничений, её способностей, готовности рискнуть и выразить себя в этом мире. Негативный анимус это голос, который знаком многим женщинам и который на шёптывает: "Кем ты себя возомнила? Ты не можешь этого сделать. С чего ты решила, что это для тебя?" Негативный анимус обладает силой, способной подавить её лучшее я, что обычно и происходит. Точно так же негативная анима мужчины наполняет его необъяснимым гневом и изнуряющей депрессией, которые он пытается заглушить самолечением, удвоенными усилиями во внешнем мире достижений или безнадёжными попытками воссоединиться со своей женской частью психики за её пределами, что лишь обостряет ощущение одиночества, престижённости и безнадёжности. К сожалению, процветание в рамках любой системы означает риск оторваться от той широты и на проявления, которые только и способна душа. Как отмечал Юнг, люди будут готовы сделать практически всё, всё, чтобы избежать встречи с самими собой и величием жизни, которого требует душа. Когда ярость и ниистовство стратегий эго истощаются, психика вновь заявляет о себе. Как отмечал Юнг, всё, что мы отрицаем в себе рано или поздно придёт к нам, требуя расплаты. И тогда мы будем вынуждены восстанавливаться изнутри, как это сделала девушка без ручка, и искать исцеления в нашей собственной природе и её восстанавливающих способностях. Учитывая, что современная психотерапия зачастую поддерживает и усиливает требования эго или старается отыскать наилучший способ, как подстроить нас под этот колечащий окружающий мир, мы можем понять, почему она настолько неэффективна. То, что мы отказываемся делать добровольно в какой-то момент, либо сделает нас слугами дьявола, следующего за нами повсюду. либо оставляет нас один на один с нашей собственной непрожитой жизнью. Хиэрос гамос или священный союз в конце сказки о девушке без рук то самое воссоединение внутренних противоположностей, которое представляет собой необходимый элемент исцеления и потенциальной целостности. Это то, что возвращает нас к самим себе.